единый в веках и столетиях, я твоя рабыня, и вот уже тысяча ночей и одна ночь, как я передаю тебе рассказы о прежде бывших людях и назиданиях древних. Есть ли у меня право перед твоим величеством, чтобы я могла пожелать от тебя желаний?» И царь сказал ей, «Пожелай, получишь, о шахразада». И тогда она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 и Шахразада поцеловала царю руки и ноги и обрадовалась великой радостью и воскликнула «Да продлит Аллах твою жизнь и да увеличит твое достоинство и величие!» И распространилась во дворце царя радость и неслась она по городу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 И он жил вместе со своими придворными в счастье, радости и наслаждении и благоденствии, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2009 году. Читал Станислав Федосов.